Папа. На коробке коряво написано «Папа». Реальных историй про папу было очень мало. С мамой они развелись, когда мне было четыре. И ровно с его ухода сохранились мои воспоминания. Все, что было о нашей жизни с папой, тщательно почищено и затерто. Все, что без папы, помню хорошо. Папа — мое мистическое существо. Он — мой невидимый друг, — Выручала снова фантазия. Мой папа — это и Михаил Боярский, поющий со слезами «Констанция, Констанция», а потом браво закручивающий ус. Мой папа и Юрий Николаев, вручающий награды на «Утренней звезде». Мой папа — космонавт. Ну, почти космонавт. В моем альбоме есть фото маленькой меня в шлеме космонавтов. Это фото с папиной работы. А значит... Я считаю его космонавтом. Вот обрывок воспоминания. Я живу у бабушки, мне шесть лет. Папа приезжал погостить и уже уехал, улетел в свой холодный космос. Все, что было до его отъезда, снова подчищено и залито моими горькими слезами. Я сижу с бабушкой перед телевизором, смотрим какую-то передачу. В моих руках папина рубашка, она пахнет моим космическим любимым человеком. Я рыдаю по-взрослому. Рыдаю так, что, кажется, сейчас умру на месте. Долго, безостановочно. Я и правда, хоть и маленькая, но чувствую эту ужасающую боль, как не должны чувствовать дети. Я не позволяю стирать папину постель. Сплю на ней. Жду весь день момент, когда зароюсь в наволочку лицом и растворюсь в папином запахе. Представляю, что он меня обнимает и смеется. Я плачу долго. Много дней, много вечеров. Люди, попавшие в такую ситуацию, начинают болеть. В нашем теле олицетворение жизни, желание жить, дышать — это легкие. По ним я и получила свой первый удар. Отказ от жизни — предательство. Нет больше сил. Это пневмония. В моем случае двусторонняя с температурой за сорок и даже сорок один, с бредом, когда я отталкивала всех и бежала к двери. Там кто-то пришел, не могу разглядеть, падаю. За меня боролись всю зиму, три долгих месяца. Тело было исколото антибиотиками. Мой космонавт так и не прилетел тогда ко мне. Помню, мне уже пятнадцать. Папа вдруг прилетает в наш город. Я, замирая от страха, зову его прийти в школу, И он соглашается. Это был самый счастливый день в моей учебе. Все, наконец, увидели моего папу. Он, правда, был и как Боярский, и как Николаев. Высокий, статный, стильный и очень юморной. Когда в нашей жизни кого-то слишком мало, кого-то, кто должен непременно первый сказать, «Ты у меня самая красивая дочка, я так тебя люблю, я никому не дам тебя в обиду». Мы сначала просто живем с большим пробелом внутри. В этот пробел мы пытаемся засунуть любого встречного. Первых парней, мужей, любых случайных встречных. А потом, если все же дойдем своим умом, что так нельзя, заполним этот пробел чем-то своим, залечим, дорастим. И первый шаг на этом пути – простить. Медитация прощение папы. Закройте глаза и дышите. Вдох и выдох, медленно и глубоко. Погружайтесь в себя. Убирайте все мимолетные мысли. Подумайте о папе. Вспомните все ситуации, когда его не хватало, одну за другой. Где он был, когда был так нужен? Почему он был так строг и закрыт? Представьте, что у папы было секретное задание – От тебя же самой. Когда-то давно, еще до того, как родился папа, и тем более вы сами, вы сидели с ним на облаке и болтали ногами. Вы команда, духовные партнеры, сидите и обсуждаете план на эту жизнь. Вы говорите, есть дело, надо бы поработать с моей любовью к себе, самоуважением. Он поворачивает голову и с подозрением смотрит. Вы делаете паузу, уже прокрутив весь разговор до конца, твердо заявляете. «Я все продумала. Ты отец, я дочь. И тебе придется меня бросить». Он, хоть и опытная душа, оторопело моргает невидимыми ресницами. «То есть как бросить?» — вы сурово заканчиваете. «И даже запить». Он сердито машет руками и крыльями. «Ну, знаешь, это слишком. Целое воплощение в алкогольном тумане». А вы ему «Слушай, буду должна. В следующий раз запью я». Он говорит «Ты хоть представляешь, как мне будет это больно, видеть твои слезы, понимать, как ты страдаешь? Да и вообще, у меня другой план. Смотри, я записал. Мы с тобой создадим...» Вы перебиваете. Да ты пойми, мне важно это. Я, которую жизнь пытаюсь пробить потолок жертвы, и все никак. Вот в прошлый раз, помнишь? Он уныло. Ну, я пытался, поддерживал, намекал тебе, сигналы слал. А вы? Вот то-то и оно. Бросить надо только как можно раньше. И не вздумай помогать или там любовь показывать. И уж ты, пожалуйста, запей. Знаешь, мне сильно надо, чтобы вот прям с детства я опору потеряла. Я прям обещаю. В этот раз я все пойму, открою сердце, прощу тебя. Может, даже этот наш разговор в медитацию превращу. И смотришь на него такими глазами, ну, пожалуйста. Да не смотри ты на меня так, а вдруг завалим воплощение. Давай я просто погуливать буду, ну, или в гараже пропадать. Но вы не сдаетесь. Послушай, мне очень нужно прокачать свою веру в себя. Любовь безусловную. Я, знаешь...» Вы переходите на шепот. «Учителем духовным стать хочу. А будешь ты в гараже всего лишь, я так и проживу серединка на половинку Смысл тогда в чем?» Он вздыхает и чешет невидимую макушку. «Ладно, только за тобой должок. Что?» «Прям бросать тебя?» «Да, да!» «Прям еще в детстве?» «Ну а когда еще?» «Ой, что мне с тобой делать?» «Вы обнимаетесь?» «Ну ладно, я пошел. Жду тебя через 34 года». «Мой папа». Он не заботился обо мне при жизни, не дарил мне заботу, не придавал уверенность, но он сделал кое-что более важное и героическое для меня — Сентябрь 2007 года. Старый роддом на окраине Новосибирска. Вечер. Я снова одна. Ощущение, что это какая-то заевшая в моей жизни пластинка. Я теряю людей и опору под ногами. Я снова и снова выбираю не ту дверь. Делаю одни и те же ошибки. Хочется вытервать волосы. Я просто хочу быть счастливой и уверенной в завтрашнем дне. Я жду второго сына. И мне страшно. Уже все сроки прошли, а роды все не начинаются. В палату на соседнюю койку поступают девочки и вечером становятся мамами, а я же здесь уже неделю. И ничего. Я слишком толстая, беспомощная и снова одинокая. Все, чего я так добивалась, я потеряла. Разрушила и начала строить заново. Но вот опять все как черновик. Только вот сын в животе абсолютно реален. Господи, я не справлюсь. Я же уже сейчас знаю, что буду растить его одна. Я не справлюсь. Я не смогу. А он будто слышит меня и будто бы принимает решение не рождаться совсем. Те роды были тяжелыми больше двух суток. В какой-то момент я понимаю, что теряю своего сына, лишь вечером на следующий день я узнаю что папы больше нет практически минута в минуту он проснулся встал с кровати и замертво упал без каких либо причин просто остановилось сердце и в тот же момент сделал первый вдох мой ребенок пап моя родная душа ты сделал больше чем мы договаривались я знаю точно Ты отдал свою жизнь для этой новой жизни. А может быть, это ты и есть?»